Глава двадцать четвертая. Песня стальной рептилии. Свет вырубился. Скиннерову комнатушку залила густая чернильная темнота. Ямадзаки встал со стула, нашел шеветин спальный мешок, нащупал фонарик. Яркое белое пятно скользнуло по стенам, задержалось на кровати. Скиннер спал, укрывшись двумя одеялами и рваным спальником. Из угла открытого рта сочилась тонкая струйка слюны. Ямадзаки осмотрел над кроватную полку. Маленькие стеклянные баночки со специями, банки побольше с винтами, гайками и шурупами, черный бакелитовый телефон с диском — живое напоминание о том, откуда взялось выражение «набрать номер». Разноцветные колесики, клейкой ленты, мотки толстой медной проволоки, рыболовные снасти или что-то на них похожее. Имадзаки не очень в этом разбирался. И, наконец, свечные огарки, штук десять, стянутые черной резинкой, пересохшей и растрескавшейся. Зажигалка нашлась быстрее. Она лежала на самом естественном месте рядом с примусом. Имадзаки оплавил самые длинные из огарков в пламени зажигалки, прилепил его к блюдцу и зажег. Узкий оранжевый язычок испуганно заметался и потух. С фонариком в левой руке Ямадзаки подошел к окну, закрыл его поплотнее. Подоткнул две грязные тряпки, не очень эквивалентную замену утраченных сегментов витража. На этот раз свечка не потухла, хотя пламя и колебалось, по комнате все еще гуляли сквозняки. Ямадзаки вернулся к окну, все огни на мосту погасли, и он исчез, растворился в темноте. Дождь лупил по стеклам в упор, почти горизонтально. Крошечные капельки прорывались сквозь трещины и щели, кладели лицо. А ведь эту комнату, подумал Ямадзаки, можно превратить в первоклассную камеру-обскуру. Вынуть из витража миниатюрное центральное стеклышко, чем-нибудь закрыть, остальные сегменты, и на противоположную стену спроецируется перевернутое изображение. Имадзаки слышал, что центральная опора, удерживающая на себе середину моста, считалась когда-то одной из лучших в мире камер-обскур. Свет, проникавший в ее темную утробу через крошечное отверстие, рисовал на дальней стене исполинскую картину изнанки моста, ближайшего устоя и водных просторов. А теперь в этих мрачных казематах Поселились самые нелюдимые обитатели моста. Скиннер настоятельно советовал воздержаться от какого бы то ни было с ними общения. «Это тебе не остров сокровищ. Никаких таких Мэнсонов там нет. Но ты, Скутер, все равно к ним не лезь. Ребята как ребята. Только не любят они гостей. Не любят, и все тут». Ямадзаки подошел к стальному канату, разделявшему комнату пополам. Скиннерова халупа сидела на канате. Небольшая его часть, выступавшая над уровнем пола, напоминала малую поправку, едва проглядывающую при компьютерном представлении поверхности, описываемой сложной математической формулой. Ямадзаки нагнулся и потрогал стальной горб, отполированный сотнями чьих-то рук. Каждый из 37 тросов, составлявших канат, был сплетен из 472 жил, каждый из тросов, выдерживал всегда, в том числе и сейчас, в этот самый момент, нагрузку в несколько миллионов фунтов. Позвоночник? Нет, даже не позвоночник, а спинная струна хорда исполинской реликтовой рептилии, чудом дожившей до нашего времени. И по ней, по этой хорде, струится информация, смутная и темная, как даль геологических эпох. Да историческая тварь не совсем еще утратила подвижность, Мост вибрировал под напором ветра, натягивался и сжимался при смене жары и холода. Стальные когти его огромных лап цепко держались за материковую платформу, укрытую донным мылом, за скалу, почти не пошевелившуюся даже при малом великом землетрясении. Годзилла. И Мадзаки зябко поежился, вспомнив давние телевизионные репортажи. Он тогда был в Париже с родителями. Теперь... На развалинах Токио вырастили новый город. Да, кстати. Он подобрал с пола Скиннера в телевизор, поставил его на стол и начал рассматривать. Экран вроде бы в порядке, просто вывалился из корпуса и повис на короткой пестрой ленте кабеля. Ямадзаки приложил тускло-серый с округлыми углами прямоугольник пустой рамки, нажал большими пальцами, что-то щелкнуло, и экран сел на место. Только будет ли эта штука работать? он нагнулся, высматривая нужную кнопку. Вот это — вкл. По экрану побежали красно-зеленые полосы, через секунду они исчезли. В левом нижнем углу вспыхнула эмблема Н.Х.К. Наследник Харвуда Левина, создателя и единоличного владельца одной из крупнейших рекламных империй, покинул сегодня Сан-Франциско, где провел, согласно нашим конфиденциальным источникам, несколько дней. Непропорционально длинное и все же симпатичное лицо. Тяжелый лошадиный подбородок прячется в поднятый воротник плаща. Широкая белозубая улыбка. Его сопровождает... Прямо на камеру идет стройная темноволосая женщина, закутанная в нечто черное, и тут уж никаких сомнений. Умопомрачительно дорогое. На коротких черных сапогах поблескивают серебряные шпоры. Мария Пас, дочь подуанского кинорежиссера Карла Паса. Лицо Марии Пас известно каждому, кто хоть немного следит за светской хроникой. Все вопросы, касающиеся цели этого неожиданного визита, остались без ответа. Известное каждому и очень несчастное чуть ли не заплаканное лицо исчезло. Теперь по экрану. Ползли бронетранспортеры, снятые в инфракрасном свете. Японские миротворческие силы продвигаются к местному аэропорту какого-то богом и людьми забытого новозеландского городка. Потери, вина за которые возлагаются на запрещенный фронт освобождения Саут-Айленда. Тем временем в Веллингтоне Ямадзаки попробовал переключить канал. Несколько секунд, красно зеленого мелькания, и на экране проступил портрет Шейпли, заключенный в аккуратную рамочку. Документальная постановка би си Лицо спокойное, серьезное, даже чуть гипнотичное. После двух безуспешных попыток поймать что-нибудь другое, Имадзаки прибавил громкость. Голоса британских актеров отодвинули в сторону все прочие звуки, и завывание ветра, и гудение тросов, и скрип фанерных стен он сосредоточился на хорошо известной истории с хорошо известным, хотя и не очень хорошим концом. Джеймс Делмор Шейпли привлек к себе внимание антиспидовой промышленности в самые первые месяцы нового тысячелетия. Тридцатилетняя летняя проститутка мужеского пола, он был инфицирован уже 12 лет. В тот момент, когда доктор Ким Кутник, работавшая в Атланте, штат Джорджия, сделала свое открытие, Джеймс Шейпли отсиживал в тюрьме 250-дневный срок за непристойное поведение в общественном месте. Его статус ВИЧ-инфицированного должен был повлечь за собой значительно более серьезные обвинения, однако судьи этого не заметили. Ким Кутник, работавшая на компанию «Шарман», филиал «Сибета рассматривала просматривала медицинские карты заключенных, Ей были нужны личности вполне определенного и экзотического плана. ВИЧ-инфицированные не менее 10 лет, не проявившие за это время никаких болезненных симптомов и имеющие в крови нормальное, либо, как в случае Шейпли, повышенное количество Т-лимфоцитов. Шармановские лаборатории атаковали СПИД по многим направлениям. Одно из них было связано с надеждой обнаружить и выделить Мутантные штаммы вируса. Многие биологи считали, что высокая, практически стопроцентная летальность, единственной известной на тот момент генетической разновидности ВИЧ, противоречит законам естественного отбора. Вирус рубит сук, на котором сидит. Распространяясь без помех, он не сегодня, так завтра уничтожит человечество, единственную свою питательную среду, уничтожит самого себя. Другие ученые столь же убежденно утверждали, что необычно долгий инкубационный период СПИДа не даст человечеству погибнуть. Собственно говоря, идея выделить непатогенные штаммы вируса и применить их для подавления штаммов летальных была выдвинута лет на 10 раньше. Однако так и осталось идеей. Этические соображения не позволяли проводить прямые эксперименты на людях. Шармановские исследователи опирались на идеологию этих старых работ. Если вирус хочет жить, он не должен убивать своего хозяина. Исследовательская группа, куда входила и доктор Кутник, намеревалась вакцинировать пациентов на стадии СПИДа сывороткой из крови ВИЧ-положительных индивидуумов в надежде на вытеснение летального штамма безвредным. Поиски таких индивидуумов были поручены семерым вирусологам, в том числе и Ким Кутник. Она решила начать прямо с ближайшей тюрьмы. Первоначальный отбор выявил 66 заключенных, которые а) были инфицированы вирусом иммунодефицита человека 10 и более лет назад и б) не имели никаких жалоб на здоровье. Одним из этих 66 был Дж Д Шейпли. Действие переместилось в Рио-де-Жанейро, в патио загородного особняка. Доктор Кутник, чью роль исполняла молоденькая английская актриса, вспомнила свою первую встречу с Шейпли. «Трудно сказать, что поразило меня больше. Количество Т-лимфоцитов в крови Шейпли, значительно превышавшее норму, или его ответы на вопросник, из которых следовало, что Шейпли не больно-то следовал нормам безопасного секса. Шейпли произвел на меня впечатление очень искреннего, отзывчивого» и, как это ни странно, очень невинного человека. Мой вопрос о аральном сексе заставил его смутиться и покраснеть. Затем он рассмеялся и сказал. Он сказал, путник потупилась, ее щеки вспыхнули пунцовой краской. Сказал, что сосет с хлюпом и досуха. Конечно же, продолжила актриса, в те дни все наши представления о путях распространения инфекции базировались на догадках и предположениях. Странно подумать, не было проведено ни одного прямого эксперимента по выявлению механизма передачи. Имадзаки выключил телевизор. Федеральный закон о добровольных участниках экспериментов по борьбе со спидом и ходатайство доктора Кутник позволит Шейпле выйти из тюрьмы. Безбожные и безнравственные эксперименты шармановской группы, связанные с переливанием людям, умирающим от спида, нечистой крови, встретят яростные сопротивления со стороны христианских фундаменталистов. Эксперименты застопорятся в тот самый момент, когда Ким Кутник получит первые обнадеживающие результаты. Состояние пациентов, имевших половые сношения с Шейпли, заметно улучшится. Они явно пойдут на поправку. Взбешенный кутник уволится с работы, увезет ничего не понимающего Шейпли, стоящую на пороге гражданской войны Бразилию, найдет щедрых спонсоров и продолжит свои исследования. Там к таким вещам относятся просто и по-деловому. Все бы хорошо, не будь у этой истории такого печального конца. Лучше уж сидеть при свечке и слушать песню «Стальной рептилии».